Глава двенадцатая, в которой события принимают неожиданный оборот. Петербургские ведомости. 8-е, 20-е января 1878 года. Турки просят мира. После капитуляции Висель-Паши, после взятия Филиппополя и сдачи древнего Адрианополя, распахнувшего вчера ворота перед казаками Белого генерала, участь войны окончательно решилась. И сегодня утром в распоряжение наших доблестных войск прибыл поезд с турецкими парламентьёрами. Состав задержан в Адрианополе, а Паша переправлен в штаб главнокомандующего, квартирующего в местечке Германлы. Когда глава турецкой делегации семидесятишестилетний Намык-паша ознакомился с предварительными условиями мира, то в отчаянии воскликнул: "Votre armée victorieuse, votre ambition est satisfaite et la Turquie est détruite". Что ж, скажем мы, туда ей турции и дорога. Так толком и не попрощались. На крыльце походного дворца Вариу подхватил Соболев, околдовал магнетизмом славы и успеха, увёз в свой штаб праздновать победу.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 Умопомрачительные горные пейзажи и бесконечные торжества по поводу чуть ли не ежедневных побед. Штаб верховного переехал сначала в Казанлык за Балканский хребет, потом ещё южнее в Германлы. Тут и зимы-то никакой не было. Деревья стояли зелёные, снег виднелся только на вершинах дальних гор. Без фондора на заняться было нечем. Варя по-прежнему числилась при штабе и исправно получала жалование и за декабрь, и за январь. Плюс походные, плюс наградные к Рождеству. Денег накопилось изрядно, а тратить не на что. Хотел раз в Софии купить очаровательный медный светильник. Ну, точь-в-точь лампа Алладина. Какое там? Эврей и Гряднев сцепились чуть не до драки. Кто преподнесет Варе безделушку? Пришлось уступить. Да, о Грядневе. Восемнадцатилетнего прапорщика к Варе приставил Соболев. Герой Плевны и Шейнова был денно и ночно занят ратными трудами.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 И кажется, даже проникся романтическими чувствами. Смешно, но лестно. Гриднёв был не красив, красивого стратег Соболев не прислал бы, но мил и пыщенячий пылок. Рядом с ним двадцатидвухлетняя Варя чувствовала себя женщиной взрослой и бывалой. Положение у неё было довольно странное. В штабе её, судя по всему, считали соболевской любовницей, поскольку отношение к белому генералу было восторженно всепрощающее, никто Варю не осуждал. Напротив, частица соболивского сияния, как бы распространялась и на неё. Пожалуй, многие офицеры даже возмутились бы, узнав, что она смеет отказывать преславному Ахилесову взаимности и хранит верность какому-то жалкому шифровальчику. С Петей, по правде говоря, складывалось не очень. Нет, он не ревновал, сцен не устраивал, однако после не состоявшегося самоубийства Варес с ним стало трудно. Во-первых, она его почти не видела,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 и единственная надежда, и без неё он совсем пропал бы. Жалко его было безумно, и в то же время всё чаще подступал неприятный вопрос: можно ли выходить замуж из жалости? Получалось, что нельзя. Но ещё не мыслями было бы сказать: "Знаешь, Петенька, я передумала и твоей женой не стану. Это всё равно что подранка добить. В общем, куда ни кинь, всё клин".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 Девре опрометчиво заметил вслух, что мадмозель Барбара теперь похожа на Анну Ивановну с оrapчонком, после чего прапорщик, не устрашившись грозной репутации корреспондента, потребовал от него немедленной сатисфакции, поскольку сцена произошла в бареном присутствии, до польбы не дошло. Гриднёву она велела помалкивать, а Девре взять свои слова обратно. Корреспондент тут же покаялся, признав, что сравнение неудачно.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 Я хочу сказать, что у вас, Шарль, было бы шансов не меньше и не больше, чем у Михаила Дмитриевича. То есть, э, никаких, э, почти, а почти всё-таки прибавило. Ох, ненавистная, неистребимая женская, поскольку Девре оказался расслабленным, как никогда, Варя задала вопрос давно её интересовавший. Э, Шарль, а есть ли у вас семья? а вас, конечно, на самом деле интересует, есть ли у меня жена, улыбнулся журналист. Варисмутилось. Но ну, не только. Родители, братья, сёстры. Собственно, зачем лицемерить, одёрнула себя она. Совершенно нормальный вопрос, и решительно добавила. Про жену, конечно, тоже хотелось бы узнать. Вот Соболев не скрывает, что женат. Увы, модмазель Барбара, ни жены, ни невесты. Нет, и никогда не было.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 Собирая эту растительность букет, Митя Гряднев изорвал шипами новенькие перчатки и очень расстроился. По дороге Варя его утешала и из-за зорства пообещала отдать свои. У прапорщика были маленькие девичьи руки. Митя насупил белесые брови, обиженно шмыгнул носом и с полчаса дулся, моргая длинными пушистыми ресницами. Пожалуй, ресницы. Вот единственное, с чем заморушу повезло, думала Варя такие же, как у Ираста Петровича, только светлые. Далее мысли неестественным образом переключились на неведомо, где скитающийся Фондорина. Скорее бы уж приезжал. С ним спокойнее, интереснее, так сразу и не определишь, но определённо с ним лучше. Доехали, когда уже смеркалось. Город притих, на улицах ни души, лишь звонко цокали копытами конные разъезды, да грохотало подтягивающееся по шоссе артелери.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 В зале ожидания, разумеется, праздновали. Вокруг нас, крздвинутых разномастных столов с нехитрой снедью, но значительным количеством бутылок, пировали офицеры. Когда Варис с Греднёвым вошли, все как раз грянули: "Ура!", подняв кружки и обернувшись к столу, за которым сидел командир. Знаменитый белый китель генерала резко контрастировал с чёрными армейскими и серыми казачьими мундирами. Кроме самого Соболева за почётным столом сидели старшие выначальники, из них Варя знала только Перепёлкина и Девре. Лицы у всех были весёлые и раскрасневшиеся, кажется, праздновали уже давно. Варвара Андреевна закричала Хилез вскакивая: "Счастлив, что сочли возможным, ура, господа, в честь единственной дамы!" Все встали и заорали столь оглушительно, что Варя испугалась. Никогда её ещё не приветствовали таким активным образом. Не зря ли она приняла приглашение. Бранассо-Врейска, начальник походного лазарета, с персоналом которого квартировала Варя, предупреждала своих подопечных: "Медам, держитесь подальше от мужчин. Когда те разгорячены боем или того пущей победой, в них просыпается атовистическая дикость, и любой мужчина, хоть бы даже выпускник пажского корпуса, На время превращается в варвара, дайте им побыть в мужской компании, поостыть, и тогда они снова примут цивилизованный облик, станут контролируемы. Прочим ничего особенного дикого, кроме преувеличенной голантности и чрезмерно громких голосов, Варя в соседях по столу не заметила. Посадили её на самое почётное место, справа от Соблева, с другой стороны оказался Девре. Выпив шампанского, немного успокоившись, она спросила: "Мишель, Скажите, что это там за поезд? Я уже не помню, когда в последний раз видел, чтобы паровоз стоял на рельсах, а не валялся под откосом. Так вы ничего не знаете, кричал молодой полковник, сидевший с края стола. Война закончилась. Сегодня из Константинополя прибыли парламентанцёры по железной дороге, как в мирное время. И сколько их парламентанцёров? удивилась Варя. Целый состав? Нет, Вареньк, пояснил Соболев. Парламентаров только двое. Но турки так испугались падения Адрианополя, что не желая терять ни минуты, просто прицепили штабной вагон к обычному поезду, без пассажиров, разумеется. А где парламентарии? Отправил в экипаж к великому князю. Дорога-то дальше взорвана. Ах, сто лет не ездила по железной дороге, мечтательно вздохнула Анна, откинувшись на мягкое сиденье, раскрыть книжку, попить горячего чая. За окном мелькают телеграфные столбы и колёса стучат. Я бы вас прокатил, сказал Соболев. «Да жаль, маршрут ограничен. Отсюда только в Константинополь». «Господа! Господа!» — воскликнул Девре. «Прекрасная идея! La guerre est en enfin fait finie! Турки не стреляют, а на паровозе, между прочим, турецкий флаг! Не проехаться ли до Сен-Стефан и обратно? А leur retour, а, Мишель?» Он окончательно перешел на французский, все более распаляясь. Подмазоль Барбара прокатится в мягком вагоне, я напишу шикарный репортаж, а с нами съездит кто-нибудь из штабных офицеров и посмотрит на турецкие тылы. Ей богу, Мишель пройдёт как по маслу, до Сан-Стефано и обратно, Им и мы в голову не придёт. А если и придёт стрелять, всё равно не посмеют, ведь у вас их парламента́торы. Мишель и Сан-Стефано огни Константинополя как на ладони, там загородные виллы турецких визирей. Ах, какой шанс!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 Все знают, что Ак-Паша сумасброд, на сие многое списать можно. В то же время известие о занятии Константинопольского пригорода, поступившее в самый разгар переговоров, может оказаться его императорскому высочеству очень даже кстати. Слух выбранит, а в чехую спасибо скажут. Уж не раз бывало. И извольте-ка не дискутировать после отдания приказа. — Абсолютно, — восхищенно покачал головой Девре. — Антур де жени, Мишель. Получается, что моя идея была не самая прекрасная. Репортаж будет лучше, чем я думал. Соболев поднялся, церемонно предложил Варе руку. Неугодно ли взглянуть на огни Константинополя, Варвара Андреевна? Состав нёс сквозь ему быстро, Варя 2 успевала прочесть названия станций: Бабаески, Люлебургас, Чёрлу. Станции как станции, такие же, как где-нибудь на Тамбовщине, только не жёлтые, а белые. Огоньки Стройные силуэты кипарисов, один роской железный кружево моста блеснула лунная полоса реки. Вагон был удобный, с плюшевыми диванами, с большим столом красного дерева. Конвойцы и белая соболивская кобыла Гульнара расположились в отсеке для свиты. Оттуда то и дело доносилось ржание. Гульнара всё не могла успокоиться после нервного процесса погрузки. В салоне ехали сам генерал Варя де Вре и несколько офицеров в том числе и Митьи Греднёв, мирно спавший в углу. Офицеры толпились вокруг Перепёлкина, отмечавшего по карте продвижение поезда, и курили. Корреспондент писал что-то в блокноте, а Варя с Соболевым стояли полудель у окна и вели непростой разговор. "Я думаю, это любовь", полуголоса исповедовался Мишель, вроде бы глядя в черноту за окном, но Варя-то знала, что на самом деле он смотрит на её отражение в стекле.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 Кончится война, потребую развода. Могу себе позволить, я служил, и никто не осудит, как не как герой, Соболев лукаво улыбнулся. Так что скажете, Вареньк? О чём? с невинным видом спросила она. Проклятая кокетливая натура так и пела. Вроде бы и ни к чему это признание, одни осложнения от него, а всё равно праздник. Э, разводиться мне или нет? Это уж вы сами решайте. Вот сейчас, сейчас скажу те самые слова. Соболев тяжко вздохнул и головой в омут. Я давно на вас заглядываюсь, вы умная, искренняя, смелая, с характером. Именно такая спутница мне нужна. С вами я стал бы ещё сильнее. Да и вы не пожалели бы, клянусь. В общем, Варвар Андреевна, считайте, что я делаю вам официальное Ваше превосходство, крикнул Перепёлкин, чтобы ему под землю провалиться. Сан-Стефано, выгружаемся. Операция прошла без сучка, без задоринки. Разоружили ошалевшую охрану станции, смешно сказать, шестеро сонных солдат рассыпались по городку взводными командами. Пока Солец доносилась редкая перестрелка, Соболев ждал на станции. Всё закончилось в полчаса. Потери Один легко раненый, да и того, похоже, свои по ошибке задели. Генерал Наскора осмотрел освещённый газовыми фонарями центр городка, чуть дальше начинался тёмный лабиринт кривых улочек, и туда соваться смысла не было. В качестве резиденции и оплота обороны на случай неприятностей Соболев выбрал массивное здание филиала Османна Османского банка. Одна из рот разместилась непосредственно у стен и внутри. Вторая осталась на станции, третья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 Во-первых, из окон действительно было видно далёкие огоньки турецкой столицы, а во-вторых, прямо из кабинета стальная дверь вела в банковское хранилище. На чугунных полках ровными рядами стояли мешки с оргучными печатями. Девре прочитал арабскую вязь, сказал, что в каждом мешке по 100.000 лир. А говорят, Турция обанкротилась, удивился Митя. Тут же миллионы. Именно поэтому обошнуемся в кабинете, решил Соболев. Целей и будут. Меня один раз уже обвиняли в похищении ханской казны. Хвать. Дверь в хранилище осталась приоткрытой, и про миллионы никто не вспоминал. Со станции в приёмную перенесли телеграфный аппарат, провод протянули прямо через площадь. Раз в 15 минут Варя пробовала связаться хотя бы с Адрианополем, но аппарат признаков жизни не подавал. Явилась депутатская от местного купечества и духовенства, умоляла дома не грабить и мечети не разорять а лучше назначить контрибуцию, тысяч этак в пятьдесят. Больше бедным горожанам не собрать. Когда глава депутации толстый горбоносый турок в сюртуке и феске понял, что перед ним сам легендарный Ак-Паша, сумма предлагаемой контрибуции немедленно возросла вдвое. Соболев успокоил туземцев, объяснил, что контрибуцию взымать неуполномочен. Горбоносый покосился на незапертую дверь в хранилище, почтительно закатил глаза. «Понимаю, Эфенди!» «Сто тысяч лир для такого большого человека сущий пустяк». Вести тут разносились быстро. Не прошло и двух часов после ухода сан-Стефанских просителей, а к Паше уже прибыла депутация греческих торговцев из самого Константинополя. Эти контрибуции не предлагали, но принесли храбрым христианским воинам сладости и вина. Говорили, что в городе много православных и просили не стрелять из пушек, а если уж очень надо пострелять – то не по Пэре, ибо там магазины и склады с товаром, а по Галате ещё лучше по армянскому и еврейскому кварталам. Попробовали всучить Соболев в Золотую шашку с драгоценными камнями. Были выставлены за дверь и, кажется, ушли успокоенной. Царь-град, взволнованно сказал Соболев, глядя в окно на мерцающий огнями великий город, вечная непостижимая мечта русских государей. Отсюда Корень нашей веры и цивилизации здесь ключ ко всему средиземноморью, как близко, протяни руку и возьми. Не уж-то опять уйдём не солёных хлебавши. Не может быть, ваше превосходительство, воскликнул Греднёв. Государи не допустят. Эх, Митя, пойди, торгуются уже толовые умники, Корчаковы, Догнатьевы, да веляют хвостом перед англичанами. Не хватит у них пороху забрать то, что принадлежит России по древнему праву. Ох, не хватит. В 29 году Диби чесновился в Адрианополе. Нынче вот мы дошли до Сан-Стефана, близко к локоть, а не укусишь. Я вижу великую сильную Россию, объединившую славянские земли от Архангельска до Царграда и от Триеста до Владивостока.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 Вынесут мне ключи от Константинополя. Непременно вынесут, горячо воскликнул Девре, и это уже будет полная капитуляция. Англичан поставить перед фактом, рубил рукой вождь генерал. Пока отчухаются, город уже русский и турки капитулировали, а коли что сорвётся, семь бед один ответ. Сан-Стефано захватывать не тоже никто не дозвалял. Это будет беспрецедентный финал. И подумать только, я окажусь непосредственным свидетелем, взволнованно молвил журналист. Не свидетелем, а участником, хлопнул его по плечу Соболев. Не пущу, встал перед дверью Перепёлкин. Вид у него был отчаянный, карие глаза выпучены, на лбу капли пота. Как начальник штаба, заявляю протест. Опомнитесь, ваше превосходительство, ведь вы генерал свиты его величества, а не пошебузук какой-нибудь. Заклинаю Прочь, перепёлкин, надоели, прикрикнул на рационалиста грозно небожитель. Когда Осман по шаям с плевны на прорыв пошёл, вы тоже заклинали без приказа не выступать, аж на коленки бухнулись. А кто оказался прав, тот и та. -то! Вот увидите, будут мне ключи от Царграда. Как здорово, воскликнул Митя. Правда замечательно, Варвара Андреевна. Варвара промолчала, потому что не знала, замечательно это или нет. От Соболевской лихости у нее закружилась голова, и еще возникал вопрос, а ей-то как быть? Маршировать под барабан с егерским батальоном, держась за стремя гульноры, или оставаться среди ночи во вражеском городе одной? — Гряднев, оставляю тебе моих конвойцев, будешь стеречь банк. Не то местные разворуют, а свалят на Соболева, — сказал генерал. — Ваше превосходительство, Михаил Дмитриевич, — взвыл прапорщик, — я тоже в Константинополь хочу. «А кто будет Варвару Андреевну охранять?» — укоризненно прокортавил Девре. Соболев достал из кармана золотые часы и со звоном откинул крышечку. «Половина шестого. Часа через два, два с половиной начнет светать. Эй, Гукмасов! Слушаю, ваше превосходительство!» — влетел в кабинет красавец Харунджий. «Собирай роты! Строить батальон в походную колонну! Знамя и барабанщиков вперед!»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 Уж до того он сейчас был хорош, истинный Ахиллес. Ту-ту-ту! Свой верно поплевал Соболев. Ещё не поздно одуматься, встрепенулся Перепёлкин. Позвольте, Михаил Дмитч, я верну Гукмасова. Он уж и шаг к выходу сделал, но в этот миг с лестницы донёсся грохот множества сапог. Дверь распахнулась и вошли двое: Лаврентий Аркадьевич Мизинов и Фондорин. Ирас Петрович Взвизгнула варя и чуть не бросилась ему на шею, да вовремя спохватилась. Мизинов пробурчал: "Ага, он здесь, отлично". "Ваше превосходительство?" нахмурился соболь, видя, что за спинами вошедших синеют жандармские мундиры. "Откуда вы здесь?" "Я, конечно, допустил своего ли однако арестовывать меня это уж чересчур". "Арестовывать вас?" удивился Мизинов. "С какой статьей?"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 Как у вас волосы отросли? Пожалуй, так всё-таки лучше. Собольву слегка поклонился. Поздравляю с бриллиантовой шпагой, ваше превосходительство. Это высокая честь. Перепёлкину просто кивнул, а напоследок обратился к корреспонденту. Саляму алейкум, Анвар-эфенди.